глава 2. Возвращение домой. Олений замок стоит над лучшей глубоководной гаванью шести герцогств. К северу оленей река впадает в море, и ее воды несут с собой большую часть товаров, которые доставляют из внутренних герцогств Тилта и Фару. Замок возвышается над устьем реки и водами залива на крутых черных скалах. На некотором удалении от широких вод огромной реки с трудом цепляется за прибрежные скалы город Бакип. Большая часть его построена на моллах и пирсах. Некогда в давние времена здесь стояла бревенчатая крепость, которую жители этих мест воздвигли для защиты от набегов островитян. Пират по имени Тейкер захватил ее и осел в ней вместе со своим отрядом. Он заменил бревенчатое здание крепостью из черного камня, добытого в этих же скалах и по мере добычи камня фундаменты Оленьего замка ушли глубоко в скалу. С каждым преуспевающим поколением династии видящих стены укреплялись, а башни делались все выше и прочнее. Со времен Тейкера, основателя династии, Олений замок никогда не попадал в руки врагов. Снег целовал мои щеки, и ветер сдувал волосы со лба. Я очнулся от мрачного сна, чтобы увидеть еще более мрачный зимний лес. Мне было холодно, согревал только пар, поднимавшийся от моей разгоряченной лошади. Уголек с трудом пробиралась сквозь нанесенные ветром сугробы. Мне казалось, что я ехал долго. Хэнц, молодой конюх, ехал впереди. Он повернулся в седле и что-то крикнул мне. Уголек остановилась. Она сделала это не резко но я не ожидал остановки и чуть не вылетел из седла. Я вцепился в ее гриву и с трудом удержался. Непрерывно падающие хлопья снега закрывали лес вокруг нас. Сосны были облеплены снегом, а встречающиеся время от времени березы, в свете пробивающиеся сквозь зимние облака луны, казались темными. Не было никаких признаков дороги. Густой лес стоял вокруг нас. Хэнс остановил своего черного мерина. Именно поэтому остановилась и уголек. За моей спиной Барич сидел на своей чалой кобыле с уверенностью человека, всю жизнь проведшего в седле. Я замерз и дрожал от слабости. Я уныло огляделся, не понимая, почему мы остановились. Дул резкий ветер, и мой мокрый плащ хлопал окруп уголька. Хэнс внезапно протянул руку. — Вон, видишь, да? Я наклонился вперед пытаясь разглядеть что-нибудь сквозь трепещущие кружевные занавески снега. — Кажется, — сказал я, но шум ветра поглотил мои слова. Мне удалось заметить крошечные огоньки впереди. Они были желтыми и неподвижными, совсем не похожими на блуждающие искры, которые все еще иногда мелькали перед моими глазами. — Это олений замок? — крикнул хенс сквозь усиливающийся ветер. — Да, — тихо подтвердил Барич. Его глубокий голос легко перекрывал шум. «Теперь я знаю, где мы. Это место, где принц Верити убил большого оленя около шести лет назад. Я запомнил, потому что, когда стрела попала в оленя, он прыгнул и упал в этот овраг. Мы потратили целый день на то, чтобы вытащить его». Овраг, на который он показывал, был всего лишь линией низкого кустарника, видневшегося сквозь снег но внезапно все встало на свои места. Склон холма, деревья, овраг, и, значит, замок там, куда показывал Хэнс. Еще немного, и мы увидим укрепления на скалах, возвышающиеся над заливом и городом под ними. Впервые за много дней я абсолютно точно знал, где мы находимся. Густые облака лишили нас возможности сверять направление по звездам, а необычно глубокий снег настолько плотно закрывал землю, что даже барич — Порой сомневался в выборе пути. Но теперь я знал, что отсюда недалеко до дома. Недалеко летом. Но я собрал в кулак то, что осталось от моей воли. «Замок не очень далеко», — сказал я баричу. Хэнс уже пустил свою лошадь. Приземистый Мерин храбро двинулся вперед, пробиваясь сквозь снежные наносы. Я слегка похлопал уголька, и она неохотно тронулась с места. Путь шел поперек склона, и я соскользнул в седле на бок. Пока я тщетно пытался обрести равновесие, ко мне подъехал барич. Он протянул руку, схватил меня за ворот и снова усадил на лошадь. «Не очень далеко», — согласился он. «Ты выдержишь». Я с трудом кивнул. За последний час он помогал мне всего лишь второй раз. «Один из моих лучших вечеров», — горестно сказал я себе. Я выпрямился в седле, — решительно расправив плечи. «Почти дома!» Путешествие было долгим и трудным, погода была плохая, и постоянные тяготы не пошли на пользу моему здоровью. Большую часть пути я вспоминаю как страшный сон. Дни, когда я болтался в седле, почти не различая дороги. Ночи, когда я лежал между Хэнсом и Баричем в нашей маленькой палатке и дрожал от слабости такой мучительной, что не давало заснуть. Я думал, что по мере того, как мы будем подъезжать к герцогству Бак, наше путешествие станет легче. Я не прислушивался к предостережениям барича. В городке Турлейк, озеро Тур, мы остановились на ночь в трактире. Я думал, что на следующий день мы проплывем немного на речной барже. Порой лед сковывал берега оленей реки, но стремнина не замерзала круглый год благодаря сильному течению. Я сразу отправился в свою комнату, потому что сил у меня почти не осталось. Но прошло целых два часа, прежде чем мои спутники решили последовать моему примеру. Барич был мрачен и молчалив. Но после того, как все улеглись, Хэнс шепотом сообщил мне, что в этом городе очень плохо отзываются о короле. «Зная местные, что мы из за ленего замка, то вряд ли бы разговаривали так свободно. Но поскольку на нас горская одежда, они решили, что мы купцы или мелкие торговцы». Несколько раз я боялся, что Барич набросится на кого-нибудь из них. По правде говоря, не знаю, как он сдержался. Все жалуются на налоги для защиты побережья. Они смеялись над королем и говорили, что, несмотря на все налоги, которые они отрывают от сердца, пираты все равно пришли незамеченными осенью, когда стояла хорошая погода, и сожгли еще два города. Фэнс помолчал и неуверенно добавил. Но они очень хвалят принца Регала. Он проезжал здесь сопровождая Кетрикен-Валений замок. Один человек за столом назвал ее «Большой Белой Рыбиной» и заявил, что она совсем не подходящая жена для короля. А другой вступил в разговор и сказал, что, по крайней мере, принц Регал держался достойно, несмотря на все трудности, и выглядел так, как и подобает принцу. Потом они пили за здоровье и долгую жизнь Регала. Я похолодел и прошептал в ответ. «Два перекованных города». «Ты слышал, какие?» «Китовый ус в Бернсе и илистая бухта в самом баке». Темнота сгустилась вокруг меня, и я всю ночь лежал, глядя в нее. На следующее утро мы покинули берега озера Тур, верхом, по суше. Барич даже не стал придерживаться дороги и отщетно возражал. Он выслушал мои жалобы, потом отвел меня в сторону и свирепо спросил. «Хочешь умереть?» Я тупо смотрел на него. Он с отвращением фыркнул. «Фитц, ничего не изменилось. Ты по-прежнему королевский бастард, и принц Регал все еще считает тебя помехой. Он не единожды, а трижды пытался избавиться от тебя. Думаешь, он с распростертыми объятиями встретит тебя в замке? Нет. Для него было бы гораздо лучше, если бы мы вообще никогда не вернулись» так что давай не будем искушать судьбу. Мы пойдем по суше. Если Регал или его приспешники захотят встретиться с нами, им придется поискать нас в лесах. А принц никогда не был хорошим охотником. — Разве Верити не защитит нас? — неуверенно спросил я. — Ты человек короля, а верите наследник. Ты защищаешь своего короля, фиц а не наоборот. «Конечно, он ценит тебя и постарается помочь, но у него есть и более важные дела. Красные корабли, молодая жена и младший брат, который думает, что корона выглядела бы лучше на его голове. Нет, не надейся, что наследник будет заботиться о тебе. Займись этим сам». Меня беспокоили только лишние дни пути, мешавшие отправиться на поиски Молли. Но этого довода я привести не мог». Я не рассказывал Баричу о моем сне. И я сказал, «Регал был бы сумасшедшим, если бы попытался убить нас снова. Все знали бы, что он убийца». «Не сумасшедшим, фиц только безжалостным. А регал таков и есть. Не стоит надеяться, что принц будет жить по нашим законам. Если у регала будет возможность убить нас, он воспользуется ею. Он не будет беспокоиться о том, кто и что заподозрит» если доказательств его вины не останется. Верите только наследник, не король? Пока нет. доколе король шлют жив и сидит на троне, Регал будет находить пути обойти своего отца. Ему очень многое сходит с рук. Даже убийство. Барич направил лошадь в сторону от проезжей дороги, пробрался через сугробы и поехал наверх по неприметному заснеженному склону холма, чтобы взять курс прямо на Бакиб хенц посмотрел на меня как будто ему стало нехорошо, но мы последовали за Баричем. и каждую ночь которую мы проводили съежившись в маленькой палатке вместо того чтобы отдыхать в уютном трактире я размышлял о регале при каждом мучительном подъеме и трудном спуске я думал о младшем принце я считал каждый лишний час разделявший меня и молли я чувствовал что какая то сила пробуждается во мне только когда мечтал о том как изобью Регала до смерти. Я не мог мечтать о возмездии, оно было привилегией короны, но раз уж мне не дано насладиться местью, то и Регалу не удастся насладиться победой. Я вернусь в Оленей замок. Я встану перед ним прямой и гордый, и когда его черный взгляд упадет на меня, я не дрогну. И, клялся я, Регал никогда не увидит меня дрожащим или хватающимся за стенку, чтобы не упасть и не будет проводить рукой перед моим побутневшим взглядом. Он никогда не узнает, как близок был к тому, чтобы победить. И, наконец, мы въехали в Олений замок. Не вверх по извивающейся прибрежной дороге, а из поросших лесом гор. Снегопад немного уменьшился, потом прекратился совсем. Ночной ветер прогнал облака, и в свете ясной луны черные камни тверды невидящих мрачно блестели на фоне моря. Желтые огни горели в оружейных башнях и у боковых ворот. «Мы дома», — тихо сказал Барич. Мы съехали с последнего холма на дорогу и направились к главным воротам Оленьего замка. Молодой солдат стоял на посту. Он опустил пику, загородив дорогу, и потребовал назвать наши имена. Барич откинул с лица капюшон, но парень не пошевелился. «Я Барич». «Главной конюшей!» — грозно сообщил ему барич. «Я состою здесь главным конюшем дольше, чем ты живешь на свете. Скорее уж мне следовало бы спросить тебя, что ты тут делаешь у моих ворот». Прежде чем испуганный парень успел ответить, раздался грохот, и из сторожевой будки выбежали солдаты. «Это действительно барич!» — воскликнул сержант караула. Барич мгновенно оказался в центре толпы. Все выкрикивали приветствия, смеялись и шумели, а мы с Хэнсом сидели на своих усталых лошадях в стороне от общей суеты. Сержант, некто Блейд, по прозвищу Клинок, наконец прикрикнул на солдат, и они замолчали. Это было сделано прежде всего для того, чтобы он получил возможность высказаться. «Мы не ждали тебя до весны», — заявил крепкий старый солдат. «И нам сказали...» что вернуться может не тот человек, который уехал отсюда. Но ты неплохо выглядишь. Вот оно как. Самую малость замерз и одет по-чужеземному, да пара новых шрамов прибавилась. Но это все ж таки ты. Говорили, что ты сильно покалечен, а бастард так и совсем помер. Чума или отрава?» Барич засмеялся и поднял руки, чтобы все могли полюбоваться на его горскую одежду. На мгновение я увидел барича таким, каким по всей вероятности видели его солдаты, в лиловых стеганых штанах и высоких ботинках. Я уже не удивлялся, что нас остановили у ворот, но продолжал удивляться дошедшим до замка слухам «Кто сказал, что бастард умер?» — с любопытством спросил я. «А кто спросил?» — в свою очередь поинтересовался Блейд. Он посмотрел мне в глаза, оглядел мою одежду и... не узнал меня но когда я выпрямился в седле, он отшатнулся. До сего дня я думаю, что он узнал уголька и только поэтому понял, кто перед ним. Он не скрывал своего потрясения. «Фец, от тебя меньше половины осталось. Ты выглядишь, как будто у тебя была бубонная чума». Впервые я тогда осознал, насколько изменился для тех, кто знал меня раньше. «Кто сказал?» что я был отравлен или заболел чумой, — тихо повторил я. блейд вздрогнул и оглянулся через плечо. «А, никто. Но никто конкретно. Знаешь, как это бывает. Когда ты не вернулся с остальными, кто-то предполагал одно, кто-то другое, и скоро получилось, что мы просто это знаем. Слухи, болтовня в караулке, солдатские пересуды. Мы думали, почему это ты не вернулся, вот и все». Никто не верил тому, что говорили. Мы сами слишком много слухов распустили, чтобы хоть немного верить другим. Мы просто удивлялись, почему это Барич и Хэнс так долго не возвращаются. Он, наконец, заметил, что повторяется, и замолчал под моим спокойным взглядом. Я дал молчанию продлиться достаточно долго, чтобы все поняли, что я не намерен отвечать на этот вопрос. Потом, пожав плечами, я сменил тему. Ничего страшного. Не волнуйся, Клинок. Но можешь рассказать всем, что с бастардом еще не покончено. Чума или яд. Вы должны были бы знать, что Барич вылечит меня от чего угодно. Я жив и здоров. Я только выгляжу, как труп. а фиц парень, я не это имел в виду, это просто... Я говорю, не волнуйся, блейд Что сказано, то сказано. Ну и ладно, Сир, согласился он. Я кивнул и, поглядев на Барича, обнаружил, что он странно на меня смотрит. Когда я обернулся, чтобы обменяться удивленным взглядом с Хэнсом, то увидел в его глазах тоже потрясение. Я не смог угадать причину. — Что ж, спокойной ночи, сержант. Не брони своего человека с пикой. Он правильно сделал, что остановил чужеземцев у ворот Оленьего замка. — Да, сир. Спокойной ночи, сир. Блэйд четко отсулитовал мне, огромные деревянные ворота распахнулись перед нами, и мы въехали в замок. Уголек подняла голову, и усталость, казалось, слетела с нее. Лошадь хенса за моей спиной тихо заржала, а кобыла Барича фыркнула. Никогда прежде дорога от стены замка до конюшен не казалась мне такой долгой. Пока Хэнс слезал с лошади, Барич поймал меня за рукав и придержал. хенс приветствовал сонного конюшева, который вышел нам навстречу. Мы довольно долго были в горном королевстве, фиц негромко предупредил меня барич. Там наверху никого не волнует, на какой стороне просто не ты родился. Но теперь мы дома. Здесь сын Чивола не принц, а бастард. Понятно? Я был уязвлен его прямотой. Я знал это всю жизнь. Жил с этим всю жизнь? Жил. Согласился барич. Странное выражение появилось у него на лице. Улыбка одновременно недоверчивая и гордая. «Почему ж ты требуешь доклада у сержанта и раздаешь похвалы так шустро, как будто ты сам чивал? Я едва поверил, услышав, как ты разговариваешь и увидев, как эти люди подчиняются. Ты даже не заметил, как они тебя слушали. Ты даже не понял, что стал распоряжаться вместо меня». Я почувствовал, как краска медленно заливает мое лицо. В горном королевстве все обращались со мной так, словно я настоящий принц, а не принц-бастард. Неужели я так быстро привык к этому высокому положению? Барич усмехнулся, глядя на выражение моего лица, потом посерьезнел. Фитц, ты должен снова стать осторожным. Не поднимай глаз и не вскидывай голову, как молодой жеребец. Регал воспримет это как вызов. А мы не готовы к вызову. Пока. Может быть, никогда и не будем. Я мрачно кивнул и стал смотреть на затоптанный снег конюшенного двора. Я стал неосторожным. Когда я доложусь Чейду, старый убийца не будет доволен своим учеником. Мне придется ответить за это. Я не сомневался, что он узнает все о случае у ворот, прежде чем позовет меня. «Не ленись. Слезай, мальчик», — прервал барич. Мои размышления. Я вздрогнул от неожиданности и понял, что он тоже должен заново привыкать к нашему положению в оленьем замке. Сколько лет я был конюшенным мальчиком и подопечным барича. Лучше всего будет, если все останется по-старому. Это избавит нас от пересудов на кухне. Я спешился и, ведя уголька в поводу, последовал за баричем. Внутри было тепло и душно. Тьма и холод зимней ночи остались снаружи, за толстыми каменными стенами. Здесь был дом. Фонари горели желтым светом, и лошади дышали медленно и глубоко. Но по мере того, как барич проходил мимо, стойлы оживали. Ни одна лошадь или собака в конюшнях не осталась лежать, почуяв его запах. Главный конюшей вернулся домой. И его тепло встретили те, кто знал его лучше всех. Два конюшенных мальчиков вскоре шли за нами хвостом, без умолку пересказывая новости, касающиеся ястребов, собак или лошадей. Барич был здесь полновластным хозяином. Он рассудительно кивал и задавал короткие вопросы, чтобы узнать все до мелочей. Его сдержанность пропала только тогда, когда из стойла на негнущихся ногах вышла его старая собака по кличке Рыжая. Он опустился на одно колено, чтобы приласкать и похлопать ее. Она извивалась, как щенок, пытаясь лизнуть его в лицо. «Ну-ну, умница моя!» Сказал он, поднялся и продолжил обход. Рыжая пошла за ним по пятам, отчаянно виляя хвостом. Я тащился сзади. Тепло отняло у меня последние силы. Один из мальчиков прибежал, оставил мне лампу, а потом поспешил прочь вслед за Баричем. Я подошел к стойлу уголька и отворил ворота. Она вошла, возбужденно и одобрительно фыркая. Я поставил фонарь на полку и огляделся. Дома. Конюшни были моим настоящим домом. Они были роднее, чем комната в замке, чем любое другое место в мире. Стоило в конюшне барича, в безопасности его владений, где я был одним из его подопечных. Если бы я мог вернуть назад те дни, зарыться в солому и натянуть на голову лошадиную попону. Уголек снова фыркнула, на этот раз с упреком. Она везла меня на спине долгие дни пути и заслужила того, чтобы о ней позаботились, но каждая пряжка сопротивлялась моим онемевшим и усталым пальцам. Я стащил седло со спины лошади и чуть не уронил его. С уздечки мне пришлось возиться бесконечно долго и яркий металл пряжек мелькал у меня перед глазами. Наконец я зажмурился и предоставил своим рукам самостоятельно выполнять привычную работу. Когда я открыл глаза, рядом стоял Хэнс. Я кивнул ему, и уздечка выпала из моих безжизненных пальцев. Он посмотрел на нее, но ничего не сказал. Вместо этого он налил угольку свежей воды, насыпал ей овса и притащил охапку сладкого сена, в котором было много зелени. Я взял щетки уголька, но Хэнс забрал их из моих непослушных рук. «Я сделаю», — сказал он тихо. «Позаботься сперва о своей лошади», — возразил я. «Я уже позаботился о ней, Фитц. Ты же знаешь, что не сможешь как следует вычистить свою лошадку. Дай-ка мне заняться ею. Ты еле стоишь. Пойди отдохни». И добавил почти весело. В следующий раз ты сможешь вычистить для меня храбреца. Барич сдерет с меня шкуру, если я дам кому-нибудь другому ухаживать за моей лошадью. Нет, не сдерет. Он не дал бы ухаживать за животным тому, кто еле стоит на ногах, — возразил барич. Я и не заметил, когда он подошел. Оставь уголька Хэнсу, мальчик. Он знает свою работу. Хэнс, пригляди за конюшней. Когда закончишь с угольком, посмотри ту кобылу в яблоках, которая в южном крыле. Я не знаю, кто ее хозяин, откуда она взялась, но, по-моему, она больна. Если это так, пусть мальчики уведут ее от других лошадей, а ты вымой стойло уксусом. Я вернусь, как только провожу Фитца Чивола в его комнату. Я захвачу еду, и мы поужинаем у меня. Да, и скажи мальчику, чтобы разжег огонь. Там наверху, наверное, холодно, как в пещере. Хэн скивнул, уже занятый моей лошадью. К носу уголька прилип овес. Барич взял меня под локоть. «Пошли», — сказал он так же, как сказал бы любой лошади. И мы двинулись вдоль длинного ряда стоил Я против своей воли тяжело опирался на его руку. У двери Барич взял фонарь. После тепла конюшни ночь казалась холоднее и темнее, чем раньше. Пока мы шли по замерзшей дорожке к кухне, снова пошел снег. Мое сознание кружилось и уплывало вместе со снежинками. Я почти не чувствовал ног. «Теперь все переменилось навеки», — сказал я в ночь. Мои слова затерялись в пушинках снега. «Что именно?» — насторожился барич. Судя по его тону, он боялся, что у меня снова начинается лихорадка. Все. То, как ты обращаешься со мной, когда об этом не думаешь. Как Хэнс обращается со мной. Два года назад мы были друзьями. Просто двое мальчишек, работающих в конюшне. Он никогда не предлагал вычистить за меня мою лошадь. Но сегодня он обращался со мной, как с никчемной развалиной. Как будто это даже не может обидеть меня. Как будто я только и жду, что он будет делать за меня такие вещи. Человек у ворот даже не узнал у меня. Даже ты, Барич, Шесть месяцев или год назад, если бы я заболел, ты бы потащил меня к себе и вылечил, как любую из своих собак, и не потерпел бы никакого нытья. А теперь ты проводишь мне до дверей кухни и... — Перестань скулить, — оборвал меня Барич. — Перестань жаловаться и жалеть тебя Если бы Хэнс выглядел как ты, ты бы сделал для него то же самое. Почти против воли он добавил. — Все меняется, потому что время идет. Хэнс не перестал быть твоим другом. Но ты не тот мальчик, который уехал из замка во время жатвы. Тот фиц был посыльным верите и конюшем у меня, но не более того. Королевский бастард, да. Но это тогда не имело значения ни для кого, кроме меня. Но наверху, в джампе В горном королевстве ты показал, что представляешь собой нечто большее. Не имеет никакого значения, что ты бледен или что ты еле можешь ходить, проведя день в седле. Ты ведешь себя как подобает сыну Чивола. Вот что выдает твоя осанка, и вот почему стражники у ворот так смотрели на тебя. И Хэнс тоже. Он вздохнул и замолчал, открывая плечом тяжелую дверь. И я. Да поможет нам всем Эда. Пробормотал он. Но потом, как бы для того, чтобы опровергнуть собственные слова, он втолкнул меня в солдатскую столовую и бесцеремонно бросил на одну из длинных скамеек у изрезанного деревянного стола. В столовой пахло невероятно аппетитно. Это было место, куда мог прийти любой солдат, какой бы мокрый, заснеженный или грязный он ни был, прийти, чтобы поесть и согреться. У поварихи всегда был котел тушеного мяса, медленно кипящий над огнем. Хлеб и сыр ждали на столе, так же, как и большой кусок желтого летнего масла из глубокого ледника. Я оторвался от второй миски рагу и увидел, что барич с веселым интересом следит за мной? «Лучше — Лучше? — спросил он. Я на секунду перестал жевать, чтобы обдумать это. — Да. Мне было тепло. Я был сыт. И хотя я устал, это была хорошая усталость. Такая, которую может излечить простой сон. Я поднял руку и посмотрел на нее. Я все еще чувствовал дрожь, но она была незаметной для глаза. Гораздо лучше. Я встал и обнаружил, что ноги держат меня. Теперь ты готов к докладу королю. Я, не веря, уставился на него. Сейчас? Сегодня? Король шрюд давно в постели, меня не пропустит стража. Может и так, и тогда будь благодарен за это. Но ты должен, по крайней мере, дать о себе знать. Королю решать, когда он тебя примет. Если тебя прогонят, можешь ложиться в постель. Но я готов поспорить что если король Шрюд не станет с тобой говорить, то принц верите захочет услышать твой доклад, и, вероятно, прямо сейчас. Ты идешь назад в конюшню? Конечно. Барич улыбнулся с волчьим самодовольством. Я ведь всего лишь главный конюшей, фиц Мне нечего докладывать. И я обещал Хэнцу, что принесу ему поесть. Я молча смотрел, как он нагружает поднос. Барич нарезал хлеб длинными кусками, Наполнил две миски горячим мясом, накрыл их хлебом, положил сверху ломоть сыра и большой кусок желтого масла. «Что ты думаешь о Хэнсе?» «Он хороший парень», — неохотно сказал Барич. «Он не просто хороший парень. Ты выбрал его, чтобы сопровождать нас из горного королевства, а всех остальных отослал назад с общим караваном». «Мне требовался надежный человек. Ты был тогда...» «Очень болен. Да и я чувствовал себя ненамного лучше, говоря по правде». Он поднял руку, чтобы коснуться белой пряди в черных волосах. Напоминание об ударе, который чуть не убил его. «А почему ты выбрал его?» «Да я тут ни при чем». Он сам пришел ко мне. Как-то прознал, куда нас поместили, и уговорил Джонке пропустить его. Я все еще был весь в повязках, перед глазами туман. Я скорее почувствовал, что он стоит рядом, чем увидел Хэнса. Я спросил, что ему нужно, и он сказал, что я должен сделать кого-то распорядителем, потому что когда я болен, а Коба нет, дела в конюшне идут, неважно. И это произвело на тебя впечатление. Он говорил дело. Никаких ненужных вопросов обо мне, или о тебе, или о том, что случилось. Он нашел дело, которым мог заняться, и пришел за этим. Это я уважаю в людях, знать, что ты можешь и делать это. Так что я поручил ему конюшню. Он управлялся хорошо и оставил его, а остальных отослал домой, потому что знал, что мне может понадобиться помощь. И кроме того, я хотел приглядеться к нему. Хочет он выслужиться или по-настоящему понимает, что должен делать для животного. Нужна ему власть над лошадьми или чтобы с ними все было в порядке? что ты думаешь о нем сейчас я уже не молод думаю конюшням замка не помешает новый хороший начальник когда я уже не смогу управиться с норовистым жребцом не то чтобы я собирался скоро уйти на покой хэнса еще многому надо научить но мы с ним оба достаточно молоды он чтобы учиться я чтобы учить вот и хорошо я кивнул когда то подумал я Он готовил это место для меня. Теперь мы оба знаем, что это было напрасно. Он повернулся, чтобы идти. «Барич», — сказал я тихо, он остановился, — «никто не может заменить тебя. Спасибо тебе за все, что ты сделал за последние месяцы. Я обязан тебе жизнью. Ты не только спас меня от смерти, ты дал мне жизнь и то, чем я стал, с тех пор, как мне было шесть». Чивол был моим отцом, я знаю, но я никогда не видел его. Ты был мне отцом каждый день, много лет. Я не всегда принимал, — барич фыркнул. Скажешь это, когда один из нас будет помирать. Иди доложись королю и в постель. Да, сир, — услышал я собственный ответ и знал, что барич улыбается в ответ на мою улыбку. Он открыл дверь плечом и понес обед хенса в конюшне. Там он был дома. А здесь был мой дом. Пришло время подумать об этом. Я задержался на минутку, чтобы отжать влажную одежду и провести рукой по волосам. Я убрал со стола наши тарелки и перекинул мокрую куртку через руку. Пока я шел из кухни по коридору в большой зал, я все больше удивлялся тому, что видел. Гобелены действительно стали ярче? Всегда ли покрывавшие пол травы пахли так сладко? Резные двери всегда так приветливо блестели. Я быстро решил, что это просто радость от того, что я, наконец, дома. Но когда я остановился у основания большой лестницы, чтобы взять свечку, то заметил, что стол не был заляпан воском, и его украшала вышитая скатерть. Кетрикен! Теперь в Алиньем замке была королева. Я обнаружил, что глупо улыбаюсь. Так. Жизнь в этой огромной крепости не остановилась в мое отсутствие. Это верить и расшевелил себя, и своих людей перед ее приездом, или Кетрикен сама распорядилась этой большой уборкой. Интересно бы узнать. Поднимаясь по огромной лестнице, я заметил и другие перемены. Древние пятна копоти над факелами исчезли. Даже в углах ступеней не было пыли, не было паутины. В канделябрах ярко горели свечи, и на каждой площадке на специальной подставке стояли блестящие клинки, готовые для обороны. Значит, вот что такое присутствие королевы. Но даже когда была жива королева дизаер олений замок не сверкал такой чистотой и не был так ярко освещен. На страже у дверей короля Шрюда стоял ветеран, которого я знал с шести лет. Молчаливый человек внимательно всмотрелся в мое лицо, потом узнал. Он позволил себе слегка улыбнуться и спросил. «Хочешь сообщить что-нибудь важное, фиц «Только то, что я вернулся», — ответил я, и он рассудительно кивнул. Он привык к тому, что я прихожу и ухожу обычно в самое неподходящее время. Но он был не такой человек, чтобы делать какие-то предположения, выводить заключения или даже разговаривать с кем-либо об этом. Так что он тихо вошел в комнату короля, чтобы передать кому-то, что фиц здесь. Потом он вернулся с сообщением, что король позовет меня, когда ему будет удобно, и что он рад, что со мной все в порядке. Я тихо отошел от его двери. Поняв из этих слов больше, чем если бы их произнес какой-нибудь другой человек. Шрюд никогда не опускался до вежливой бессмыслицы. Дальше по тому же коридору были комнаты верите Здесь меня снова узнали, но когда я попросил стражника дать Верити знать, что я вернулся и хотел бы доложиться, он только ответил что принца, верите, нет в его покоях. «Значит, он в своей башне?» спросил я, удивляясь, что он ходит в башню в это время года. Зимние шторма хранили наши берега от пиратов в эти несколько холодных месяцев. Медленная улыбка появилась на лице стражника. Когда он заметил мой озадаченный взгляд, она превратилась в ухмылку. «Принца сейчас нет в его покоях», повторил он и потом добавил. «Я прослежу» чтобы он получил твое сообщение, как только проснется утром. Еще мгновение я стоял глупо, как столб. Потом повернулся и тихо ушел. Я чувствовал что-то вроде удивления. Это тоже было знаком, что теперь в Оленьем замке есть королева. Я поднялся еще на два этажа и пошел по коридору, ведущему к моей собственной комнате. В ней пахло запустением, и очаг давно остыл комнате было холодно и пыльно. Здесь не чувствовалось прикосновения женской руки. Комната казалась пустой и бесцветной, как погреб. Но все-таки тут было теплее, чем в палатке на снегу. А перина была мягкой и глубокой, какой я ее помнил. Я сбросил свою грязную дорожную одежду, упал в постель и заснул.